Глава 4. Рэйчел Стюарт. Работать с Клайдом Карингтоном – это все равно, что плавать в открытом океане в шторм. Вроде бы и страшно, но стоит приспособиться и поймать волну, как начинаешь получать удовольствие. И, кажется, на второй день конференции я ее поймала. Как и вчера, вокруг нас с Клайдом Карингтоном шла активная жизнь. Туда-сюда основали мелкие рыбёшки, визитки которых тут же тонули в недрах моей сумочки, Встречались и водные жители посолиднее, которые стоили того, чтобы отыскать свободные полчаса в расписании моего временного босса. Делать это, кстати, становилось все труднее. В какой-то момент крупная рыба шла буквально косяком, вызывая у меня стойкое желание уйти на дно. В итоге пришлось даже отрезать немного времени, выделенного для ланча, ради одной весьма представительной акулы бизнеса. Сам мистер Каррингтон представлялся мне китом. Он совершенно точно был в этом водоеме самой крупной фигурой и, видимо, хорошо это осознавал. Наблюдая, как уверенно он держится, как молниеносно принимает решения, я пожалела, что нам осталось работать вместе всего каких-то неполных полтора дня. У моего босса совершенно точно было чему поучиться. Хотя бы тому, как он вел беседу, располагая к себе всех вокруг, но при этом заставляя соблюдать дистанцию. Со всеми он общался одинаково уверенно и дружелюбно. Никого не боялся, но и слопать никого не хотел. Кем же я чувствовала себя в этом бушующем океане большого бизнеса? Может быть, планктоном? Кажется, ими питаются киты. «Рэйчел, что у нас дальше?» Голос Клайда Карингтона прозвучал у меня прямо над ухом. «Ланч», — отрапортовала я. «Оставьте свою визитку», — с улыбкой сказал босс очередному хищнику. Я вежливо улыбнулась и преспокойно отправила визитку покоиться на дне сумочки. В ресторане мистер Каррингтон сделал заказ так же молниеносно, как и в прошлый раз. А я снова не смогла быстро сориентироваться. Куда уж там, если за сутки мои требования к блюдам выросли вдвое. Если вчера мне было достаточно, чтобы они были съедобными, то сегодня в качестве условия добавилось полное отсутствие мидий. А эти гады могли оказаться почти в каждом из представленных в меню блюд — с длиннющими вычурными названиями. Я перескакивала глазами с одной строчки на другую, разыскивая что-то простенькое, типа «суп из свежего картофеля» или овощную рагу», и почти физически ощущала, как растет нетерпение босса. На моё счастье, пикнул его телефон, и он отвлекся на сообщение. «Кто бы там ни был неизвестный отправитель, знай, я перед тобой в долгу. Или нет». Я, наконец, ткнула пальцем в блюдо под названием «Рататуй», И подняв глаза от меню, встретилась взглядом с мистером Карингтоном. Выражение его лица было недобрым. Ни на одну акулу или даже какую-нибудь селедку бизнеса он не смотрел вот так хмуро и недовольно, как на меня сейчас. Вы остаетесь со мной до конца конференции. А что случилось? Поинтересовалась я, еще не понимая, радоваться мне новой возможности продемонстрировать свои лучшие деловые качества, или расстраиваться. из-за того, что кто-то так откровенно не хочет их оценивать. А я ведь старалась изо всех сил, и придраться к моей работе было нельзя. Секретарь на замену отравилась. Коротко пояснил босс. Неужели так не хотела с вами работать, что предпочла выпить яд? Ляпнула я, прежде чем успела прикусить язычок. Ужасно непрофессионально. Но разве можно меня винить, если кое-кто только и делает, что сомневается в моих профессиональных качествах? Очень смешно. Клайд Карингтон посмотрел на меня без всякого намека на улыбку. Просто неудачно сходила в китайский ресторан. Я ожидала выговора за неуместную шутку, но он, кажется, совсем забыл обо мне, полностью сосредоточившись на переписке в телефоне. Оставалось только надеяться, что он не трясет HR, требуя немедленно найти хоть какого-нибудь секретаря. В это время в ресторан вошла весьма примечательная дама. Я застыла от восхищения. Это же та самая актриса Бетти из того сериала. Я ее просто обожаю. Я с трудом перестала пялиться на актрису и повернулась к Лайду Карингтону. И тут же наткнулась на его тяжелый взгляд, который совершенно явственно свидетельствовал о том, что мой босс не был поклонником сериалов. Пришлось снова прикусить язык. Все. Теперь я в глазах босса особо праздная и глуповатая. Ведь сериалы по мнению умных и серьезных мужчин Смотрят только такие, да? Это же Кира Эванс! Вдруг отчетливо раздалась из за столика справа. Я осторожно огляделась. Все остальные посетители тоже не сводили глаз с красотки актрисы и украдкой снимали ее на телефоны. Я почувствовала себя намного увереннее и уже открыто принялась разглядывать суперзвезду. А она вдруг посмотрела прямо на меня, потом на мистера Карингтона и снова на меня. и тут же указала на нас с боссом своему спутнику. Я только сейчас заметила, что актриса была не одна. Рядом с ней стоял высокий широкоплечий блондин, неуловимо похожий на викинга. Его лицо казалось мне смутно знакомым, наверняка тоже какая-то знаменитость. Я вспомнила, что читала где-то в «Светской хронике». Кира Эванс долгое время встречалась с крупным бизнесменом, а потом разбила ему сердце, променяв на молодого футболиста. Кажется. Как раз этот футболист и идёт рядом с ней. И идут они к нам. Почему? Зачем? Я повернулась к боссу, чтобы поделиться с ним своим открытием, и... И тут же поняла, кто тот самый бизнесмен с разбитым сердцем. Мрачный взгляд мистера Карингтона, которым он пожирал красавицу, не оставлял никаких сомнений. «Клайд, привет! Вот это неожиданность!» зазвенел прелестным колокольчиком над моей головой звездный голос. «Не ожидала тебя здесь увидеть?» «Конечно! Кто бы мог подумать, что я приеду на крупную отраслевую бизнес-конференцию?» Произнес мой босс и широко улыбнулся. Если эта дамочка и разбила когда-то ему сердце, то он явно не собирался этого демонстрировать. «Знакомься, это Лайонел. Футболист выглянул из-за плеча Киры и протянул моему боссу руку. Мистер Карингтон с удивлением посмотрел на его широкую ладонь. Я откинулась на спинку стула и стала наблюдать за развитием событий. Не каждый день у тебя на глазах разыгрывается любовная драма. Можно сказать, персональный сериал. Пожалуй, в этом эпизоде буду переживать за босса. все таки я его лучше знаю. Пусть задаст жару этим двоим. «По-моему, из всех бывших Киры вы самый приличный человек». — обезоруживающе улыбнулся Лайонел. Я едва не поперхнулась. Вот уж комплимент так комплимент. «Польщен!» — сухо бросил мой босс и, наконец, пожал футболисту руку. «А это Рэйчел!» Мистер Каррингтон кивнул в мою сторону, и все трое разом взглянули на меня. «Ой, а это еще зачем? В этом эпизоде я планировала исключительно роль зрителя. Я вытянулась в струнку, как отличница на уроке, и улыбнулась так же широко, как и Лайонел. «Рэйчел — моя невеста», — объявил мистер Карингтон торжественным тоном. И пока его слова доходили до меня, пока с лица медленно сползала дурацкая улыбка, освобождая место для других, более подходящих к случаю эмоций, босс взял меня за руку и с силой сжал ладонь.